Глава восьмая. Шантарель. Открываю шкаф, одеваю привычные для себя шмотки и решаю, что если этот цирк с моим заточением здесь продолжится, то я покину стены этого замка без разрешения и уже навсегда. Георг получил, что хотел, теперь может оставить меня в покое. Я должна быть вместе со своими людьми, когда те проливают кровь. Еще этот Алик. Что ему вообще нужно? Такое ощущение, что этот полуволк наслаждается моими провалами и осечками, касаемо его поимки. Он всегда оказывается сильнее, быстрее и проворнее. Всегда побеждает, но не убивает меня, а лишь смеясь убегает с места битвы. Со словами «До скорого». Я за все эти годы устала искать какое-то объяснение его поведению. И пришла к выводу, что у него просто не все в порядке с головой. И это еще один повод покончить с ним. пока он не покончил со всеми нами. Только вот Виктор не Владислав. Он почему-то решил, что просто так оборотней убивать нельзя. Для этого нужен веский повод и одобрение обоих видов. Чушь собачья. Пока мы будем ждать этого одобрения, психопат Алик вырежет половину города и превратит в пепел всех моих бойцов. Собираю волосы на макушке в хвост, осматриваю себя напоследок в зеркале и, оставшись довольная своим внешним видом, Выхожу из комнаты, уже напоминающую мне клетку. До кабинета Георга не дохожу, так как встречаю на пути Валерию. Она снова одета, как и прежде. В кожаный комбинезон. И, кажется, чем-то взволнована. «Шай, как хорошо, что я тебя встретила. Ты уже готова? Отлично, идем. Наши уже скоро будут выдвигаться». Тараторит она, хватает меня за руку и тащит в сторону подвала, где выход через оружейную на улицу. «К чему готова? Куда выдвигаться?» Спрашиваю и торможу ее, не желая куда-то идти с ней без объяснений. Раньше бы не задумываясь пошла, но сейчас все изменилось. Она мне больше не подруга, а все-таки соперница. «Но ты вообще обо всем забыла со своим блондином!» Дружелюбно усмехается она. Алик объявился. Он и его шестерки перебили отряд Джорджа. Всех до единого превратили в пыль, представляешь?» На глазах девушки выступают слезы, и я уже послушно следую за ней, потому что погибли не только мои бойцы, но в какой-то степени друзья. Жорж и его ребята были одними из тех, кто начинал работать со мной, практически с самого моего появления здесь. И где он? Известно его местоположение? А что Георг? Быстро хватая снаряжение и оружие, засыпаю девушку вопросами, понимая, что переживаю за этого идиота. «Пойдем по следу, есть шанс поймать его в лесу, без лишних свидетелей». Георг дал на это добро и приказал бросить все силы на поимку этого мерзкого полупса. «А он?» «Да что ты заладила, а он, а он? Не хочет наш господин ручки морать и подвергать свою задницу опасности. В замке будет отсиживаться, как ты и предполагала ранее. Ты прости меня, я словно разум потеряла. Но теперь все в норме. Если хочешь быть с ним, то...» «Все на выход, выдвигаемся!» Громкий голос Жени не дает договорить Лерке свою мысль. Но мне и так все ясно. Я не хочу быть с ним и никогда не буду. И чем чаще себе это повторять, тем быстрее я в это действительно поверю. Выбегаем на улицу, прыгаем в тонированные внедорожники и на всей скорости несемся за город, где последний раз высунул свою морду из укрытия Алик. Я заметно нервничаю, в ушах какой-то гул, потому что соскучилась по-подобному. Раньше я каждый день поднимала адреналин в крови до максимальной отметки, а с появлением этого Георга все перевернулось с ног на голову. Многие полукровки слегка помятые и уставшие, потому что мало спали, много пили и развлекались со шлюхами, которые теперь тоже живут в замке. Но и как в таком состоянии нормально противостоять Алику и его стае? Немного разочарованно. что мои слова насчет трусости Георга подтвердились. Я хоть и считаю его полным ничтожеством, но не думала честно, что он еще и трус. Весьма скверное качество для главы клана. Но для обычного вампира вполне нормально. Я много встречала тех, кто скалил клыки и бил кулаком в грудь, доказывая свою крутость. Но на деле оказывалось так, что эта крутость убегала так быстро, что сверкали пятки. По приезду, не теряя времени, рассредотачиваемся по всей территории, неподалеку от места нападения на людей, и начинаем поиски. Мы не изменяем традициям и уходим в паре с Лерой. Прислушиваемся и принюхиваемся. Но вокруг тихо, и пахнет лишь мхом, травой и чистым лесным воздухом. «Там, смотри, там что-то есть впереди!» Тихо шепчет Лера и кивает в сторону небольшого домика, Больше похожего на заброшенный полуразваленный сарай. Вряд ли, конечно, оборотни станут ютиться в такой тесноте с дырявыми стенами. Но проверить все равно нужно. Мало ли, может, там кому-то нужна помощь. Подходим ближе, и я начинаю отчетливо улавливать вражескую вонь. Оборотни точно тут были. Тихо сообщаю по рации, что мы напали на след. И, не дожидаясь остальных членов группы, захожу в ветхое помещение, заваленное каким-то хламом, и с килограммами пыли сверху. «Здесь никого нет». Расстроенно говорю и поворачиваюсь к выходу, где стоит Лерка. Девушка как-то странно улыбается. Отчего ее лицо становится похоже на выдуманное существо из ужастиков «Гуинплен» кажется? «Ты чего?» Не успеваю договорить, так как свет перед глазами меркнет, а голову простреливает нестерпимая боль. Все мышцы в один миг превращаются в желе, И я, как трепещущая кукла, падаю на пол, поднимаю клубы пыли в воздух. Картинка перед глазами нечеткая, но я все же различаю силуэт Лерки, которая присаживается передо мной на корточке. Говорить я тоже не могу, поэтому мне остается лишь надеяться на то, что она сама соизволит объяснить свое мерзкое поведение. Шанти, Шанти, я же просила тебя не мешать мне, просила как подруга подругу, «Но ты разве знаешь, что это такое? Вечно такая недоступная. А ведь оказалось, что просто искала вариант получше, да?» «Не понимаю, зачем она задает мне вопросы. Прекрасно зная, что я не в состоянии ответить». Владислав как-то упоминал о подобной сыворотке, сделанной в его лаборатории, но никогда не присылал ее в комплекте с остальным оружием. Как подобное появилось в руках Валерии, я не могу понять». Да и, наверное, сейчас это неважно. Важнее, зачем она это сделала? И что еще собирается сделать? Слышу какой-то шорох сзади, но не могу пошевелить головой, чтобы посмотреть, что или кто там. Вот, как договаривались, она твоя. Холодно, говорит моя подруга. И поднимается на ноги. Я до конца не верил, что ты решишься на подобное, Лерчик. Усмехается до да боли знакомый голос, и мне хочется кричать, царапать пол зубами, но все это бесполезно, пока препарат в моей крови. «Надеюсь, свою часть договора ты тоже выполнишь?» «Непременно. Ты больше никогда не услышишь ни обо мне, ни о маленькой Шантарель», – заявляет Алик, а я обессиленно закрываю глаза.